кривая стёжка Как будто совсем недавно была нёркая, неуклюжая, разлапистая девчонкой. Ходила в развалку, косы переступая ногами, нескладно помахивала длинными руками, при встрече с чужими сторонилась и глядела из-под полотка чернявыми глазами смущённо и диковато. А теперь И пришла Ваське дорогу статная, грудастая девка, на ходу глянула прямо чуть-чуть улыбчиво, и словно ветром тёплым весенним пахнуло Ваське в лицо. На миг зажмурился, потом глянул вслед, проводил глазами до поворота и тронул коня рысью. Уже на водопое, разнуздвывая коня, улыбнулся, вспоминая встречу почему-то стояли перед глазами Нюркины руки, уверенные и мягко обнимающие цветастая коромысла и зеленые ведра, качающиеся в такт шагам. С этой поры искал встречи с ней. К речке ездил нарочно по крайней улице, где был двор Нюркиного отца, и когда видел ее за плетнем или в просвете окна, то...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 Увидел Нюрку, шла она, подобрав подол юбки, хворостиной помахивала, подъехал. — Здорово, раскрасавец! Здорово, коль не шутишь! — и улыбнулась. Соскочил с коня Васька, по воде бросил. — Что ищешь, Нюра? — Телок запропастился, не видал ли где? — "Да бун давно прошёл в столицу, а вашего телка не примечал." Достал кисет, свернул козеножку, слюнявый газетный клочок спросил: "Когда ты успела, девка, вымохать такой здоровый? Давно ли в пятишки на песке игралась, а теперь ишь?" Улыбкой прижмурились Нюрки на глаза, ответила: "Что нам делается, Василитик Тимофеевич?" Вот и ты вроде как недавно без штанов бегал в степь, с кварцев снимать, а теперь уж в хате небось головой за перекладин, цепляешься. Что ж за муш, ты не выходишь? Зажёг Васька спичку, чадно дымнул самосадом. Нюрка вздохнула, чуть лево руками сокрушённо развела. Женихов нету. А я чем же не жених? Хотел улыбнуться Васька, но улыбка вышла кривая и ненужная. Вспомнил, каким выглядел он в зеркале, щеки густо изрытые до внешней оспы, чуб курчавый, разбойничий, низко упавший на лоб. — Рябоват вот ты маленечко, а то бы всем ничего. — С лица тебе не воду пить, — багровея уронил Васька. Нюрка улыбнулась чуть приметно, —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 Туман, низко пригибаясь, вился над скошенной травой, лапал пухлыми седыми щупальцами колючие стебли, по бабье кутал курившиеся паром копны. За тремя тополями, куда зашло на ночь солнце, небо свело шиповником, и крутые вздыбленные облака казались увядшими лепестками. У Васьки семья мать да сестра.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 Знаешь какой норов у Осипа? Васька надевая сапоги, промолчал, лишь щёки набухли краской, то ли от натуги, сапог больно теснит, то ли ещё от чего. Мать кончиком шали вытерла сухие бледные губы, сказала: "Я схожу, Вася, к Осипу, но и трама будет коль скрилечка выставит сваху. Смеяться по станице будут".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 «С Богом проваливай!» Вслед хлопнувшей двери, не вставая, буркнул хозяин. С надворья вошла Нюркина мать. Насыпая на сковородку подсолнечных семечек, спросила, «Что приходило-то, Тимофеевна?» Осип выругался и сплюнул. «За своего Рябова приходило сватать. Тут даже гнида вонючая, куда и люди. Нехай рубят дерево по себе!» Тоже, свашенька. И рукой махнул. Горе. Кончилась уборка хлебов. Гумно, рыжие и лохматые от скирдов немолоченного жито глядели из-за плетней выжидающих. Хозяев ждали с молодьбой, с работой, с зубарями, орущими возле молотильных машин, хрипло и надсадно. «Давай, давай, давай!»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 на щеках изъеденного чехоткой. Лишь у Васьки буйным чертополохом цвела радость от того, что каждый день видел Нюрку, то у речки встретиться, то вечером на игрищах. Поглупел парень, высох весь, работа в руках не держится. И вот тут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 Ночью возле лаза через плетень восипов сад ждал Васька Нюрку. Пришла она поздно. Зябко куталась в отцовский зипун, подрагивала от ночной сырости. Заглянул Васька в глаза ей, ничего не увидел. Казалось, не было глаз, и в тёмных порожних глазницах чернела пустота. Мне на службу идти, Нюра, слыхала. Ну, Но... «А как же ты? Будешь ждать меня? Замуж за другого не выйдешь?» Засмеялась Нюра тихоньким смешком. Голос и смех показался Ваське чужими незнакомыми. «Я тебе говорил раньше, что на отца с матерью не погляжу, пойду за тебя и пошла бы. Но теперь и не пойду. Два года ждать — это не шуточка. Ты там, может, городскую сыщешь, а я буду в девках сидеть». Не ту дурть теперь. Попроси другую, может, и найдётся какая подойдёт. Заикаясь и дёргая головой, долго говорил Васька, упрашивал, уверял, бажился, но Нюрка с хрустом ломала в руках сухую ветку и твёрдо кидала Ваське в ответ односкупое чёрствое слово: "Нет. Нет". Под конец, озлобившись, дыша обрывисто, крикнул Васька: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 Лесуза приметил в синной балки. Могу и винтовку, только патронов нету. У меня свои. Тогда бери. Обратно будешь идти, зайди и похвались. Но не пира не пуху, улыбаясь, крикнул лесничий вслед Ваське. В верстах в четырёх от станицы в лесу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 Ночью под кривыми танцующими лучами ущерблённого месяца овраг кажется бездонным, где-то наверху шорохи похрустывания веток, неясный рождающий тревогу звук, словно кто-то крадётся над излучистой к _оврага заглядывая вниз. Изредка после полуночи перекликаются молодые волчата. Днём выходил Васька из оврага, вяло передвигая ноги, шёл через густой колючий тёрн, через голый орешник, через балки, на четверть засыпанные оранжевыми листьями, и когда сквозь чахлую завесу неопавших листьев мелькала бледно-зелёная гладь реки, и за ней выбеленные кубики домов в станице, чувствовал Васька тупую боль где-то около сердца.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 Глаз не сомкнул до рассвета. Думал и понял Васька, что не на ту стёжку попал, на кривую. Таптать эту стёжку до худого конца вместе с ребятами из большого шлях. И ещё понял Васька то, что все теперь против него, и Нюрка, и ребята одногодцы те, что под заливистую конятель гармошки пошли в армию, будут служить они. И в нужную минуту встанут на защиту советов, а он, Васька, кого будет защищать? В лесу, в буреломе, затравленный как волк на облаве, как бешеная собака, умрёт от пули своего же станичника он, Васька, сын пастуха и родной кровный сын бедняцкой власти. Едва засветлел лиловой полосой восток, Бросил Васька во враги винтовку и пошёл к станице, всё ускоряя и ускоряя шаги. Пойду, объявлюсь, нехай арестуют, присудят за то с людьми, а от своих и снесух. Колотилась горячая до да боли мысль. Добежал до речки и стал. За песком, за плетнями дворов дымились трубы, ревёл скот. Страх Холодными мурашками покрыл Васьки спину до пуз до пяток, присудит года на три. Нет, не пойду. Круто повернул и как старые матёры лесовин отгончих пошёл по лесу, веляя и путая следы. На шестой день кончились мука и хлеб, взятый из дома. Дождался Васька ночи, перекинул винтовку через плечо, тихо, стараясь не хрустеть, валежником дошёл до речки, спустился к броду. На песке зернистом и сыром следы колёс. Перебрёл и за даме дошёл до Осипова гумна. Сквозь голые ветви яблонь виден был огонь в окне. Остановился Васька. Да более захотелось увидеть Нюрку сказать, упрёк кинуть в глаза. Ведь из-за неё он стал дезертиром, из-за неё гибнет в лесу. Перепрыгнул через прясло, миновал сад, на крыльцо взбежал, стукнул щеколдой, дверь не заперта, вошёл в сени. Тепло жилья ударило и закружило голову. Мать Нюрки месила пироги, обернулась на скрип двери и, ахнув, уронила лоток. Осип, сидевший возле стола, крякнул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 Винтовку поставил возле. Чему радоваться-то? обрывисто прошептала Нюрка, и всплеснув руками, заговорила, сдерживая слёзы: "Иди по городам отсюда, милиция из района наехала, самогонку ищут, найдут тебя. Иди, Васька, пожалей-то ты меня". Ты-то меня жалела, а? Едва закрыл Васька за собой дверь, Осип мигнул жене и косясь на горницу, откуда слышался захлёбывающийся Нюркин шёпот, прохрипел: "Беги к Семёну. Милиция у него стоит завы сейчас". Нюркина мать неслышно отворила дверь и метнулась через двор чёрной тенью. Васька, трудно глотая слюну, попросил: "Дай Нюрка кусок пирога. Другие сутки не ел". Нюрка встала, но дверь из кухни порывисто распахнулась. В просвете стояла Нюркина мать с лампой, платок у нее сбился на бок, на лоб свисали вспотевшие космы волос. Крикнула визгливо «Берите его сукиного сына, товарища милиции, вот он!» Из-за ее плеча глянул милиционер. Хотел согнуть в горницу, но Васька... Цепко ухватил винтовку наотмашь, ударил прикладом по лампе, прыжком очутился у окна, вышиб ногою раму и, выпрыгнув, грузно упал в палисаднике. На миг лицо обжег холод. Вхать виск, шум, хлопнула дверь в сенях. Легко перемахнул Васька через плетень и, перехватив винтовку, прыжками побежал к гумну. Сзади топот чих-то ног, крики «Стой, Васька, стой, стрелять буду!»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 Васька послал вслед возвращавшемуся отречке милиционеру пулю и расстегнув ворот рубахи приник губами к кранке. Солёную и тёплую кровь сосал долго, потом пожевал комочек хрустящей на зубах земли, приложил к кранке и чувствуя, как в горле нарастает непрошеный крик, стиснул зубы. На другой день Перед сумерками добрёл до речки и залёг в хворости. Плечо вспухло багрово-синим желваком. Боль притупилась, рубаха присохла, к ране было больно лишь тогда, когда двигал левой рукой. Лежал долго, сплёвывая непрестанно набегавшую слюну. В голове было пусто, как с похмелья, да тошноты хотелось есть. Жевал кору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 Получай, сучка, за то, что доказала. Грохнул выстрел. Баба бросила вёдро и без крика побежала к дворам. Эх, чёрт, промах. В нож на мушке запрыгала жёлтая кофта. После второго выстрела Нюркина мать нехотя легла на песок и свернулась калачиком. Васька не спеша перебрёл на ту сторону и держа винтовку наперевес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 Нюрка шла в материной кофте за водой. Поняв это, крикнул Васька и, припадая к маленькому неподвижному телу калачикам лежавшему на земле, завыл долгим и тягучим волчьим воем. От станицы уже бежали казаки, махая кольями, и рядом с передним бежала в юном велась шершавая собачонка повизгивая прыгала вокруг и всё наравила лизнуть его в самую бороду